13. В течение первых двух недель после переселения Инсарова в соседство Кунцева он не более четырех или пяти раз посетил Стаховых. Берсиенев входил к ним через день. Елена всегда ему была рада, всегда завязывалась между им и ею живая и интересная беседа, и все-таки он возвращался домой часто с печальным лицом. Шубин почти не показывался. Он с лихорадочной деятельностью занялся своим искусством либо сидел в заперти у себя в комнате и выскакивал оттуда в блузе весь выпочканый глиной либо проводил дни в Москве где у него была студия куда приходили к нему модели и итальянские формовщики его приятели и учителя Елена ни разу не поговорила с инсаровым так как бы она хотела в его отсутствие она готовилась расспросить его о многом но когда он приходил Ей становилось совестно своих приготовлений. Самое спокойствие Инсарова ее смущало. Ей казалось, что она не имеет права заставить его высказываться, и она решалась ждать. совсем тем она чувствовала, что с каждым его посещением, как бы незначительны ни были обменены между ними слова, он привлекал ее более и более, но ей не пришлось остаться с ним наедине. А чтобы сблизиться с человеком, нужно хоть однажды побеседовать с ним с глазу на глаз. Она много говорила о нем с Берсеневым. Берсенев понимал, что воображение Елены поражено Инсаровым, и радовался, что его приятель не провалился, как утверждал Шубин. Он с жаром до малейших подробностей рассказывал ей все, что знал о нем. Мы часто, когда сами хотим понравиться другому человеку, превозносим в разговоре с ним наших приятелей. почти никогда, притом не подозревая, что мы тем самих себя хвалим. И лишь изредка, когда бледные щеки Елены слегка краснели, а глаза светлели и расширялись, та нехорошая, уже им испытанная грусть щемила его сердце. Однажды Берсенев пришел к Стаховым не в обычную пору, часу в одиннадцатом утра. Елена вышла к нему в залу. вообразить себе!» — начал он с принужденной улыбкой. — Наш Инсаров пропал. — Как пропал? — проговорила Елена. — Пропал. Третьего дня вечером ушел куда-то, и с тех пор его нет. — Он не сказал вам, куда он пошел? — Нет. Елена опустилась на стул. — Он, вероятно, в Москву отправился, — промолвила она, стараясь казаться равнодушной, и в то же время сама, девясь тому, что она старается казаться равнодушной. — — Не думаю, — возразил Берсенев. — Он ушел не один. — С кем же? — К нему. Третьего дня перед обедом явились два каких-то человека. должно быть его соотечественники. — Болгары? — А почему вы это думаете? — А потому что, сколько я мог расслышать, они говорили с ним на языке, мне неизвестном, но славянском. Вот вы все находите, Елена Николаевна, что в Инсарове таинственного мало. Уж на что таинственнее этого посещения, а? Представьте, вошли к нему, и, но ну, кричать и спорить, да так дико, злобно. И он кричал, и он, и он кричал на них. Они как будто жаловались друг на друга. И если бы вы взглянули на этих посетителей, лица смуглые, широкоскулые, тупые, с ястребинами носами, лет каждому засорок, одеты плохо, в пыли, и в поту, с виду ремесленники, не ремесленники и не господа, бог знает, что за люди». — И он с ними отправился? — С ними? Накормил их, да ушел с ними. Хозяйка мне сказывала, они вдвоем целый огромный горшок каши съели. Так, говорит, в перегонку и глотали, словно волки. Елена слабо усмехнулась. — Вы видите промолвила она, — все это разрешится чем-нибудь очень прозаическим. — Дай бог! — «Только напрасно вы употребили от слова. В ансарве нет ничего прозаического, хотя Шубин и уверяет...» «Шубин», — перебила Елена и пожала плечом. «Но сознайтесь, что эти два господина, глотающие кашу...» «Ефемистокл ел накануне Соломинского сражения», — с улыбкой заметил Берсенев. «Так, но зато на другой день и было сражение. А вы все-таки дайте мне знать, когда он вернется», — прибавила Елена и попыталась переменить разговор... Но разговор не клеился. Появилась Зоя и стала ходить по комнате на цыпочках, давая им знать, что Анна Васильевна еще не проснулась. Берсенев ушел. В тот же день вечером принесли от него записку Елене. «Вернулся», — писал он ей, — «загорелый и в пыли по самые брови. Но зачем и куда ездил, не знаю, не узнаете ли вы». «Не узнаете ли вы?» прошептала Елена. «Разве он говорит со мной?»